Глава 23. Вернувшись домой, я первым делом переоделся и закрыл ставни. В темноте уселся за компьютер и начал поиски в Гугле, набирая ключевые слова «сорти», «сорту», а еще «сорпи», связывая их с каждым департаментом во Франш-Конте. Я получил несколько ответов, самым подходящим из них был «сортуи» в верховьях реки Ду, Городишка недалеко от Морто, у самой швейцарской границы. Новый запрос, новый поиск. Сначала координаты местных газет «Эст-Республикен» в Нанси, «Курьеда-Юра» в Безансоне, «Прогресс» в Центре в Лионе, «Паи» на Северо-Востоке в Милузе. Я подключился к архивам газеты «Эст-Республикен» и ввел несколько ключевых слов. Сартуи, июнь 2002, труп, убийство, женщина, получив в ответ только одну заметку, а 28 июня в парке при обители Богоматери Благих Дел найдено тело. Обнаженное тело женщины было найдено вчера утром в нескольких километрах от Сартуи, верховья реки Ду, в парке при обители Богоматери Благих Дел. По нашим сведениям, тело было обнаружено Мариленой Розалиас, директрисой обители, на плоскогорье, которое возвышается над бывшим монастырем. По всей вероятности, покрытый плесенью и полуразложившийся труп довольно долго пролежал в лесистой части плоскогорья. Обильные дожди, выпавшие за последние дни, привели к скоплению жидкой грязи, которая и вынесла тело на открытую часть плоскогорья. Кто эта женщина, когда она умерла, какова причина ее смерти, пока ни служба спасения, ни жандармерия не сумели найти ответа, однако склоняются к версии несчастного случая. Спортсменка, увлеченная трекингом, могла упасть с высоты и умереть сразу же или через несколько дней, оставаясь в лесу без всякой помощи. Однако вызывает удивление тот факт, что ни лесники, ни обитатели монастыря, нередко гулявшие в этих местах, не заметили тело. Возникает другое предположение. Женщина могла быть убита, а затем уже тело перенесли в лес. Вскрытие, которое будет проведено сегодня в больнице Жан-Менжос в Безансоне, возможно, позволит внести ясность. Впрочем, криминалисты из жандармерии прочесывают местность в поисках улик, Пока судебный следователь Карина Маньян, который поручено расследование, воздержалась от комментариев, равно как и прокурор, хранит молчание и мэр соседнего города Сартуи, все жители региона надеются, что тайна вскоре разъяснится и не отразится на туристическом сезоне, который уже начался на берегах реки Ду. Я был озадачен. Место, где был обнаружен труп, территория обители, очевидно церковная, Не противоречило тому, что я искал, но не было даже уверенности в том, что речь идет об убийстве. Нигде не упоминалось об увечьях или зловещих символах. Ничего не указывало бы на сатанинское убийство, о котором говорил Дуду. Я снова пробежал пальцами по клавишам, но других статей на эту тему в последующие дни не было. Ни протокола вскрытия, ни заявления прокурора или судебного следователя. Чем вызвано подобное молчание? Неужели дело оказалось столь незначительным, что не заслужило упоминания в газете? Ну нет, обнаруженный труп никогда не бывает незначительным происшествием. Я расширил зону поиска до июля, но ничего не нашел. Тогда я посмотрел архивы «Курьера» Юра, использовав те же ключевые слова, и наткнулся на статью от 29 июня, сообщавшую о новых подробностях. Сортуи, проклятие над городом. Труп женщины. найденный позавчера утром на плоскогорье парка при обители Богоматери Благих Дел, опознан. На самом деле его опознали на месте спасателя, которым было поручено увести тело. Это труп Сильви Симонис, 42 лет, часовщицы, проживающие в городке Сартуи. Само это имя у всех обитателей Верхов Верховьевду связано с тягостными воспоминаниями. Сильви Симонис — Мать – восьмилетний Манон, убитой в ноябре 1988 года. Ужасное преступление, которое так и не было раскрыто. Известие о смерти матери и о сопровождавших ее таинственных обстоятельствах вызывает новые опасения и вопросы. Прежде всего, не удается объяснить причину смерти и присутствие тела на территории бывшего монастыря. Был ли это несчастный случай, убийство или самоубийство? Судя по первым свидетельским показаниям, Состояние тела не позволяет прийти к каким-либо выводам, а результаты вскрытия, проведенного в больнице Жан Менжос в Безансоне, пока неизвестны. Из достоверного источника нам удалось узнать, что Сильви Мунис – первоклассная часовщица, имевшая собственное дело и сотрудничавшая с престижными часовыми мастерскими Швейцарии, пропала неделю назад. Никто ее не разыскивал. Сильви Мунис была женщиной скромной, чтобы не сказать скрытной, постоянно совершала поездки из Франции в Швейцарию и обратно, и иногда по несколько недель уединенно жила в своем доме в Сартуи, не подавая никаких признаков жизни и занимаясь сборкой часов. Если речь идет об убийстве, то существует ли связь между этим преступлением и убийством Манон в 1988 году? Пока еще рано выдвигать какую-либо версию, но в Сартуи и даже в Безансоне все только об этом и говорят. Со своей стороны жандармерия города Сортуи, а также Курина Маньян, судебный следователь, уполномоченный трибуналом Безансона вести это расследование, решили соблюдать в данном вопросе самую строгую секретность. Судебный следователь уже предупредила нашего корреспондента, мы рассчитываем вести расследование совершенно объективно, избегая любых эмоций и нескромного любопытства. Я не потерплю никакого вмешательства средств массовой информации, никакого давления со стороны». Как известно, в 1988 году расследование убийства маленькой Манон было настолько конфиденциальным, что журналисты не имели возможности следить за его ходом. Причины подобной секретности известны. Исход дела Григори совсем неподалеку от нашего департамента, когда вездесущие средства массовой информации помешали нормальному ходу расследования. Однако мы надеемся, что теперь нас будут держать в курсе событий, чтобы мы могли донести информацию до читателей. Дело Григори. 16 октября 1984 года. Тело четырехлетнего Григория Вильмена было найдено в реке Волонь, рядом с Лепанжем, где он жил со своими родителями Жан-Мари и Кристиной Вильмен. Шум, поднятой прессой, повлиял на следствие. В результате долгое время в убийстве безосновательно обвиняли мать мальчика. Но, в конце концов, она была полностью оправдана. Истинный убийца так и не был найден. Статья заканчивалась жалобами журналистов на попрание их прав. Я оторвался от экрана и задумался. Может, я наконец нашел то самое преступление? Жуткое дело, навязчивую идею Люка. Но и здесь не было никаких намеков на сатану. Кроме того, одна деталь не укладывалась в общую схему. Я перечитал последнюю статью и вернулся к статье из эстр Республикан. В статье 28 июня упоминалось о сильно разложившемся трупе, покрытом плесенью, а в статье 29 июня говорилось, что женщину сразу же опознали спасатели. Концы с концами не сходились. Либо тело сильно разложилось, и его невозможно было опознать, либо хорошо сохранилось и годилось для опознания. Я продолжил поиски в курьер де юра за июль, но не нашел ни единой строчки. Обе ежедневные газеты больше не упоминали об этом деле. Тогда я попытался связаться с авторами статей. Ни того, ни другого в редакции не оказалось, и речи не могло быть о том, чтобы получить их координаты по телефону. Зато я узнал телефон Бизансонского бюро агентства «Франс Пресс». Мне ответил молодой жизнерадостный голос, скорее всего, стажер. Я представился и сказал, что меня интересует дело Симонис. «Вы проводите расследование?» С воодушевлением откликнулся журналист – Я навожу справки. Что вы можете рассказать об этом деле? Первую статью писал я, но сенсации не вышло. Труп, найденный возле монастыря, разве не пикантно? Да к тому же речь шла об этой Сильвисе Мунис. Но только жандармы так и не дали нам никакой информации. Я разговаривал с судебным следователем. Ничего. Судмедэксперт был нем как рыба. Я поехал в обитель Богоматери благих дел. Так мне даже не открыли дверь». «Чем вы объясните подобное молчание? Нас хотели убедить, что произошел несчастный случай, падение с большой высоты, ничего интересного, а я думаю, что все как раз наоборот. Они молчат, так как кое-что нашли. Например, что? Понятия не имею, но их версия о несчастном случае трещит по швам. Начать с того, что Сильвизи Монис вовсе не была спортсменкой. Затем говорили, будто она пропала неделю назад, «Если так, почему ее тело было в таком ужасном состоянии?» «А тело действительно разложилось?» «По слухам, оно кишело червями!» «А вы его видели?» «Нет, но мне удалось поговорить со спасателями». «В курьеде Юра что спасатели опознали ее по лицу». Послышался юношеский смех. «В том-то и фокус!» «Фантастическая штука! Часть тела разложилась, а другая сохранилась». «Как это?» «Внизу тело совсем сгнило». Но верхняя часть пострадала меньше, а лицо в полном порядке. Словно она умирала несколько раз, представляете? В разное время. То, о чем говорил мой собеседник, казалось невозможным. И именно эта странность могла стать для Люка отправной точкой. Хотя бы известно, убийство ли это. Нет, во всяком случае, нам об этом ничего не сообщили. С другой стороны, я понимаю, почему они молчат. Сильвис и в наших местах запретная тема из-за убийства девочки. Еще бы! Что же дело Григорий? только в Юра. Прошло 14 лет, виновного так и не нашли, а в Сартуи по-прежнему ходят самые невероятные слухи. Вы думаете, оба эти дела связаны между собой? Конечно! Еще и потому, что роль самой Сильви в убийстве Манон не совсем ясна. В каком смысле? Но было время, когда ее даже подозревали в убийстве дочери. Но потом подозрения были сняты, у нее оказалось железное алиби, и вот спустя 14 лет она сама погибла. А власти замалчивают это дело. На мой взгляд, они обнаружили что-то грандиозное: тело возле монастыря, женщина, умиравшая несколько раз, убитая девочка, подозрение в детоубийстве. В подобном деле без дьявола не обошлось. Я вернулся к факту, который не вязался с остальными. Если вас так интересует этот случай, почему вы больше о нем не писали? Почему об этом больше никто не опубликовал ни слова? Не было никакой информации. Но подобная секретность уже сама по себе сенсация. По крайней мере, сюжет для статьи. Нам были даны указания. Что за указания? Поскольку сказать нечего, то не стоит ворошить дерьмо. Для региона это плохо. Сартуи находится в семи километрах от реки Ду. Представьте себе, в самый разгар туристического сезона пойдут слухи, что река кишмя кишит трупами. Я перешел на «ты». Как тебя зовут? «Жуэль». «Джоэль Шаперо, тебе сколько лет?» «22 года. Думаю, мне надо тебя повидать, Джоэль. В любом случае, туристический сезон уже закончился».